Глава третья. Артефакты и отчетное итоговое собрание. Мне даже стало интересно, что планирует мой странный враг, непонятно с чего ставший таковым. Поэтому, выйдя на улицу, на которой уже стояла ночь, мы с Гераклом остановились, и в результате компания Орфея, которая, кстати, вдруг сократилась до двух девушек и, собственно, самого игрока, буквально уткнулась в нас. «Ну так ты мне скажешь, в чем проблема?» Почти ласково поинтересовался я у него. Или будешь по-прежнему из себя идиота изображать? Помочайся в неведении!» Каким-то, на мой взгляд, чересчур пафосным тоном ответил тот. «Пока еще жив!» Мне показалось, что девушки с удивлением смотрят на своего лидера. Кстати, в том, что он лидер, я нисколько не сомневался. Этот гоплит только что не лопался от осознания своей важности. «Слушай, ты уже задолбал!» — сообщил ему Геракл. — Чего ты пыжишься? Крутизну свою показываешь? Ты думаешь, что весь такой нахрен загадочный и крутой? Тогда я тебя, уважаемый, разочарую. Ты просто шавка. Обычная шавка, которая гавкает, стараясь, чтобы ее лай звучал как можно авторитетно. Хотя этого авторитета у тебя нет, да и не было, наверное, никогда. Панты одни. — Да как ты вообще посмел такое говорить? Искренне возмутился Орфей, и в его руках появился меч. «Я тебя сейчас нашинкую!» Я с предвкушением наблюдал за разворачивающимся представлением. Жаль, что продолжение не последовало. Девушки явно более разумные, чем их лидер. Буквально повисли на Орфее, не давая ему перейти в атаку. «Да успокойся ты!» — выпалила Калиста. «Итак, двое уже сбежали от тебя. Будешь беспредельничать, и мы уйдем. Да, Эвридика?» «Да», — ответила вторая девушка. хотя, как мне показалось, не очень уверенно. «Вы извините, ребята», — обратилась к нам Калиста, оказавшаяся на удивление сильной, чтобы удерживать гоплита, который изначально был сильнее лучницы, да еще более высокого уровня. Но надолго ее бы точно не хватило, вряд ли она смогла бы справиться со своей задачей, поэтому к ней присоединилась и Эвредика. Мы с Гераклом переглянулись, Успокаивайте своего лидера, посоветовал я им, и мы одновременно вышли из игры. Когда я выбрался из капсулы, меня уже ждала Даша и легкий поздний ужин, который традиционно закончился в постели. В субботу в десять утра нас забрал Шемякин, и по пути домой, пользуясь тем, что Даша на заднем сиденье вставила в уши наушники и погрузилась в изучение Плантела, он поставил управление на автопилот и повернулся ко мне, господин. «Я вчера встречался с артефактором, которому передавал то, что вам передал сток», – сообщил он мне. «Интересно», – кивнул я. «Продолжай». «Там кольцо и книга. И надо сказать, что книга сильно удивила моего знакомого, а он, надо признать, артефактор очень высокого ранга. Во-первых, книга написана на одном из мертвых языков, если более конкретно, то на древнеперсидском, и представляет собой книгу заклинаний. Но заклинание очень древнее, и если бы я не был хорошо знаком с артефактором, то, думаю, он не удержался бы от того, чтобы просто забрать ее у меня. Но! Он мой должник, да и человек он в определенной степени честный. Хотя мне пришлось взять с него клятву молчания. Хм, ты меня заинтриговал, признался я. Продолжай, не томи. Итак, книга содержит заклинание темной магии. Темный? — Что вы, господин, вообще знаете о темной магии? — Ну, — протянул я, — немного. Это опасная магия, основанная на человеческих жертвоприношениях и на крови, и вроде за применение ее заклинаний могут дать тюремный срок, а если с человеческими жертвами, то и высшую меру. — Вы, несомненно, правы, господин, — кивнул Шемякин. — Но ваши слова насчет опасной магии относятся к лишь одному ее виду. К ритуальной темной магии да за нее можно действительно получить срок служба безопасности российской империи следит за этим там даже имеется отдел по работе с запрещенной магией основная же область темной магии не связана с ритуальной да официально темная магия трактуется следующим образом магическое учение в основе которого лежит поглощение энергии выделяющейся при смерти любого живого существа для этого конечно нужны жертвы Но это все лукавство. Жертвы не являются обязательными, и можно обойтись без них. Тем более, тут больше важна кровь, а животных и птиц, кровь которых полноценно может заменить человеческую, для большинства обрядов хватает. Но вот для ритуальной магии действительно нужны только человеческие жертвы, и именно живые люди. Магическое сообщество просто боится темных магов, не понимая природу их силы, и последователей этой ветви магии после трех веков гонений осталось очень мало. Сейчас не темные века, и никто за занятие темной магией преследовать в России не будет, если ты, конечно, не нарушаешь закон. Тем не менее, адепты этого искусства предпочитают скрывать его. Хотя, есть официальное общество темной магии. Но это скорее кружок по интересам аристократических болтунов, чем что-то на самом деле серьезное. — А ты, я смотрю, много знаешь об этом. Я задумчиво посмотрел на него. Шмякин вдруг смутился. — Я увлекся, извините, господин. Просто в свое время, еще при вашем отце, плотно занимался этой темой. Тут он замолк, словно понимая, что ляпнул что-то не то. — Так-так-так, — улыбнулся я. Вот с этого момента поподробнее. Почему занимался? Но... Шемякин замялся на секунду, а потом продолжил. Ваш отец связался с одним человеком. Англичанин. Джек Стейт. Не знаю почему, но тот буквально очаровал его. Но ваша мать попросила меня проверить его. Он показался ей подозрительным. И я это сделал втайне от главы рода. И подозрения вашей матери, господин, подтвердились. Этот самый господин Стейт оказался могучим темным магом, к тому же обладавшим отменными ментальными способностями. Темными ментальными способностями. Темными? Переспросил я. Это как? Видите ли, их отличие от обычных состоит в том, что при обычном ментальном контроле жертва после прекращения этого контроля в принципе остается без последствий для своей психики. С темными все сложнее. Контроль там другой, и если маг сильный, то из жертвы просто вытесняется сознание, и она становится полной марионеткой менталиста, практически лишаясь воли. Слава богам, мы вовремя успели вмешаться и предотвратили попытку захвата разума князя Бельского. Стейт погиб в схватке, мы потеряли двоих сильных магов. После этого в клане было проведено внутреннее расследование, и мы нашли двух марионеток англичанина. Вот во время этого мне и пришлось изучить все то, что я сейчас знаю о темной магии. Тогда мы и познакомились с тем самым артефактором, о котором я говорю. Понятно, хмыкнул я. Так что с этой книгой и кольцом? Книга очень опасна, господин, но в ней, как мне сообщил артефактор, имеется несколько очень полезных заклинаний, которые при грамотном использовании усилят мага и не попадут под запрет. И. Я вопросительно посмотрел на него. Я бы предложил изучить из нее выборочные заклинания. Да? И ты знаешь, какие? Но только в общем смысле. Невидимость, например, или темный щит. Защитные и бытовые заклинания, к которым относится невидимость, не попадают под запрет. Только атакующие, да и то не все. А у нас есть такой мэтр, который поможет это сделать? Недоверчиво спросил я. «Вообще-то есть!» – осторожно заметил Шемякин. «Весьма опытный маг четвертого ранга. Занимался исследованиями как раз темной магии. Много путешествовал. Специализация – менталист. Но обычный». О – -о -о, я уважительно посмотрел на своего собеседника. «Менталисты – товар редкий и очень полезный. Правда, одно дело, когда менталист рождается в твоем роде. а со стороны... С таким надо держать ухо востро. Я взял на себя смелость пригласить его в воскресенье. Мало того, он уже должен изучить книгу. Мы сняли с нее копию. «Не понял», — нахмурился я. «И вы доверили подобную книгу непонятно кому? А если он...» «Господин...» Немного испуганно, на мой взгляд, остановил меня Шемякин. «На этом человеке клятва!» И да, он сейчас, наверное, единственный маг, который может помочь изучить то, о чем я говорил. И я бы предложил принять его в наш род. Вот как. Я задумчиво посмотрел на него. Гвоздев знает об этом? Да, господин, он сам предложил это. Ну, допустим, и что это за человек такой? Фыркнул я. Ха, ваш дед, господин. Чего? Я уставился на него. Какой еще нахрен дед? Мой дед умер до моего рождения, а дед по материнской линии, по-моему, еще раньше. Это родной брат вашего деда по материнской линии. Ваш двоюродный дед. Я думал, что он давно умер, но он нашел нас неделю назад. Я не стал говорить вам об этом, пока не проверил его. Мало ли, самозванцев. Но генетический анализ не обманешь. Так. Я немного отошел от осознания того, что у меня вдруг появился дед. пусть и двоюродный. Откуда он вообще появился? Степанов Вениамин Николаевич. Мы выяснили все о нем. Он редко бывал в России, раз в год, а то и реже. Как я уже говорил, он много путешествовал. Война с Годуновыми застала его за границей. Вернулся он, узнав, что род Бельских возродился, и сам предложил свои услуги. А то, что он оказался известным ученым и опытным магом, нам на руку. Я задумался. На самом деле это так. Да, я учился в академии, но несмотря на это у моих сокурсников дома были опытные наставники, с которыми развитие магических способностей шло гораздо быстрее. Да, странно, что мама никогда не упоминала этого родственника, даже фотографии его не было. Хотя о своей семье она рассказывала мне охотно. Но не доверять Шемякину было просто глупо, тем более что Гвоздев согласился. Хорошо, кивнул я. Ты меня заинтриговал. По деду и по книге понятно, а по кольцу? Кстати, а где мы? Я бросил взгляд через плечо. Даша дремала, а мы тем временем опустились на знакомый мне пустырь, где я в свое время дрался на дуэли. Флаеры с охранниками зависли в воздухе. Что происходит? Нахмурился я, возмущенно посмотрев на Шемякина. Не переживайте, господин, не гневайтесь. Я знаю, что вы захотите испытать кольцо. поэтому я остановился здесь. — Испытать? Ты о чем? — Кольцо очень непростое, — улыбнулся Шемякин. — Не знаю, почему уважаемый господин Стоков вам его оставил. Это поистине бесценный подарок. — Ну не тяни уже, — проворчал я. — Что за кольцо? — Это кольцо телепортации, господин. — Телепортации? — Да, сегодня просто день открытий. Никогда я таком не слышал, о чем и сообщил своему собеседнику. Я сам не поверил, господин, но мне продемонстрировали его действия. Поверьте, это именно кольцо телепортации. Правда, расстояние телепортации зависит от силы мага, и определить максимальное расстояние можно только опытным путем. И при первом использовании оно настраивается на конкретного человека, после чего кто-то другой не сможет им пользоваться. Это именной артефакт. с которого, как мне сказали, снята привязка. Я взял кольцо из рук Шемякина и еще раз внимательно осмотрел его. Обычное, ничем не примечательное серое кольцо, без каких-либо узоров. Проведя рукой по его гладкой поверхности, я вдруг почувствовал, как заволновался мой источник, словно желая коснуться кольца. Я позволил ему это сделать и надел кольцо на указательный палец. В следующий момент почувствовал сильное жжение там, где было оно надето. Источник буквально кипел, обвиваясь вокруг кольца. Я увидел, как моя рука окуталась багровым пламенем, но не успел испугаться, как пламя исчезло вместе с жжением. Источник успокоился, но явно почувствовал, что силы в нем прибавилось. Не знаю, как это понял, но понял. И еще я понял, как пользоваться кольцом. Оказалось все просто. Коснувшись покорным мне источником кольца, Я сделал это осторожно и пожелал переместиться. В следующий миг я стоял за спиной Шемякина. Семь метров. Продолжая эксперимент, я уже смело окутал кольцо источником. В результате я оказался на самой границе пустыря. Сто метров. Отличная штука. Насколько я понял, кольцо было практически разряжено. Что же будет, когда его зарядить? Шемякин, улыбаясь, наблюдал за моими перемещениями. «Это вещь!» Я не смог сдержать свои чувства, вновь переместившись к нему. А «Выглядит обычным заурядным колечком. С другой стороны, это даже лучше. Идеальная маскировка. Но его надо зарядить». «Да, господин. Мы уже доставили магический аккумулятор в вашу штаб-квартиру. К завтрашнему утру мы зарядим кольцо». «Отлично. Ты очень хорошо поработал. Похвалил я его». Мой глава службы безопасности только улыбнулся в ответ. «Кстати, а что там по поводу убийства Стока? Следствие ничего не выявило? Тебе известно что-либо об этом?» «К сожалению, нет, господин. Дело передали в службу безопасности России. У полиции это дело забрали». Я лишь пожал плечами. «Пусть земля тебе будет пухом, друг». «Спасибо, Сток. Хотя я не знаю, почему ты оставил мне этот подарок. Но я не забуду тебя». Единственный из друзей, кто поддерживал меня в эти нелегкие годы. Мы забрались в флаер. Даша так и не проснулась. Дальнейший наш путь прошел без остановок. Шемякин молчал, а я любовался кольцом. Когда мы прибыли в нашу штаб-квартиру, не знаю, с чьей легкой руки, но это название намертво приклеилось к моему нынешнему месту жительства. Нас встретил Ефим и Гвоздев. Даша отправилась на кухню. а мы устроили небольшое собрание. Я бы назвал его итогово-отчетным. Надо будет сделать его традиционным. Я выслушал короткие отчеты своих соратников. Если коротко подвести итоги, все шло отлично. Строительство шло по графику. Шемякин уже доложился. А вот Гвоздев меня сильно удивил. Я провел переговоры с кланом Сизуки. Вдруг заявил он. «Чего? Я слегка напрягся». Честно говоря, слова Исида я не воспринял всерьез и, как оказалось, зря. Черт меня дернул тогда сказать о том, что нашим дипломатам надо связаться. Хотя, с другой стороны, может, речь только о союзе. Мне сразу вспомнились слова младшего наследника этого рода о женитьбе. Вы же сами поручили мне эти переговоры. Похоже, Гвоздев почувствовал мое недовольство и даже немного растерялся. Да, поручил. Пришлось признаться мне. Рассказывай. Все в порядке, господин. Расслабился Гвоздев. Я провел видеоконференцию с главой клана Амасану Сизуки. Как оказалось, он в курсе проблем нашего рода и с радостью согласился заключить союз. Да ты что! Подозрительно посмотрел я на него. Так вот, с радостью. И даже ничего не попросил. Ну, Но... Гвоздев замялся. Есть маленький нюанс. И какой же... осведомился я, чувствуя подвох, и угадал. — Они предлагают вам жениться на Наоми Сизуки, сестре наследника клана. Осторожно произнес он. — Да, как в воду глядел. — Не собираюсь я на ней жениться, — проворчал я. — Вам она так не нравится, господин? — удивился Гвоздев. — Нравится, — не стал скрывать я. — Но жениться пока ни на ком не собираюсь. Не готов я. — Да и не до этого. В конце концов, что за условия такие? Сам я решил, на ком мне жениться. Без этого, что ли, никак? — Без этого союз они, конечно, заключат, — сообщил мне Гвоздев. — Но это предложение, поверьте мне, господин, великая честь. Обычно за гайдзинов японцы своих женщин не отдают. Но тут явно сыграла роль ваше знакомство с наследником и его сестрой. Ну и, конечно, ваш ранг мага. Я сказал, что посоветуюсь с вами, господин. Но я бы не стал отказываться. Можно провести помолвку. Она ни к чему не обязывает, ее легко можно порвать. Причем совершенно без урона для чести японцев. Они к этому очень просто относятся. Но только на уровне помолвки. Вот тут я еще раз задумался. Но нет, не готов я пока к столь кардинальным шагам. Жениться. Рано мне еще. А насчет помолвки... — Я подумаю, Павел. Обнадежил я его.